Часть пятая Бар 100 рентген «Как ты думаешь, почему бар назвали 100 рентген?» Парень в толстовки задуматься задумался. Его сизый нос сосредоточенно уставился в стакан, натрит наполненный прозрачной жидкостью. «Ответ ищешь?» Ехидно поинтересовался неплохо. Пирамный сталкер Расположившийся рядом Как говорили древние Инвиноверитас Отстал бы ты От человека, геолог Посоветовал Из-за соседнего стола долгую Одинокая сороковатная лампа Висящая над его головой Освещала лишь Квадратную чели дыручищей смахивающие размерами На малые саперные лопаты Остальное, запакованное в черную униформу, тонуло в тени. Не видишь кое у него, ствол свой никак не найдет, душа не на месте. А сто это та средняя доза, что ты за год в зоне хапаешь. Итого, за 4 года безвылазно выходит сталкеру крышка. Если он. Соответствующими артефактами не затарится И на радиопротекторы забьется Критическая доза Острая лучевая болезнь И привет родителям Отмучился сердечно Да я чё? Я ничего Съехал с тема тот, кого назвали геологом И я его отвлечь хотел А то он по своей двухстолке тоскует, Будто корова в карту проиграл не невидаль! Ты давай, к нам, брат! Нечего одну Харю стол локтями давить. Долговец, недолго думая, принял приглашение, захватив с собой наполовину опустошенную бутылку казаков, стакан и стопку бутербродов на бумажной тарелочке. Угощайтесь! произнес он, дополнив слова широким жестом. Вот — Это по-нашему, по-сталкерски. Обрадовался геолог, разливая презент по стаканам. — Не в обрезе дело! Подал голос обладатель сизого носа, подняв на бутыльника напротив бессмысленный взгляд человека, всецело занятого вдумчивым лечением вчерашнего пахнения. Скучно! — Что есть, то есть! Согласился долго. Выброс, сука, со дня на день саданет А ты жди, как бомж поезда Когда же тебе благодать в кепку посыплется Второй день здесь сидим, подмышки чешем И в зону не пойти стрёмно И тут сидеть тошно, уже сил никаких нет Это точно Согласился еще один сталкер, подойдя к компании из дальнего угла бара Примите четвертым, а то скучно в одну харю водку жрать, сил нет. Давай, лысый, располагайся. Мы тут как раз за скуку чешем, махнул рукой долговец. И бутыль общиковая кончается. Развеселить, что ли, вас? задумчиво проговорил Георг. Ну, риск не здоровьем, хмыкнул долговец. Попробую. — кивнул сталку. Вот скажите, кто-нибудь из вас псевдогиганта видел? — Я видел, — заплетающимся языком проговорил бедолага, горющее бутрате оружие. — Он меня потом долго преследовал по жидкому следу. Геолог хмыкнул. — Так вот, прикиньте... Научники доказали, что у псевдогиганта четыре руки Ходит он на двух руках, еще две растут из плеч А под хвостом растет недоразвитая нога «Весело!» — кивнул Долговец «Только я предполагаю, что у того псевдогиганта, которого яйцеголову изучали, не нога из задницы росла Они переварены свободой свободы Ведь наружу без. <с> Или там прятался Высказал свою версию Безутешный владелец Утерянной двухстволки случайно на просвет содержимое Пустого стакана На предмет не осталось ли чего там Или так Согласился Добро Под хвостом прятаться У того кто посильней Самое милое Для свободы занятие Да уж, повеселить не получилось. С тоской протянул геолог, по-хозяйски забирая бутыль, которую принес лыс Хоть бы подрался кто, или девки приехали, что ли. Говорят, после того, как у всадников фотошоп свистнули, их банда развалилась. И многие из них, нехтелок, свинодокусов, на нечто другое пересели. «Красивые!» угрюмо отозвался Доблс, между делом считая бульки, выплескивающиеся из устого горлышка привнесенные привнесенные в общак стеклотары. «Только после твоих всадниц, многих сталкеров девки вообще потом не интересуют. Они ж фанят, как твои золотые рыбки!» «Вроде и облегчение почувствовал». И в то же время за час удовольствия те самые сто Может, потому бар так и называется, что они сюда частенько заглядывают? — Не, сегодня не загляну, — сказал парень в толстовке, смачно вгрызая в бутерброд с колбасой. — Ай, блаженная, перед выбросом по шататься. — Ты колбасу глотай или говори, — посоветовал долгий. — А насчет старинген давай у бармена спросим. Он уж точно знает, с чего ионный кабак так называется. Но осуществить свой план воин долго не успел. А елок перестав цеживать из опустевшей бутылки в свой стакан последней капли, вдруг аккуратно отставил ее в сторону. Но не под стол, как принято, а именно в сторону на край стола. При этом его расслабленный водкой взгляд вдруг резко обрел осмысленность и сфокусировался в районе лестницы. Трое его приятелей, стоявшие у высокого столика спина к лестнице, разом повернули голову. Сегодня в баре народу было немного. Лишь четверо завсегдатаев расслаблялись местным алкоголем и нехитрой запустью стоя за столами, высота которых не предусматривала стулья. Да, как всегда, торчал у барной стойки неприятный тип с длинным погонялом осведомитель в своей черной хламиде, сильно смахивающий на облачение лейтенанта-ренегатов без знаков различий. Кстати, может, и был он когда-то тем лейтенантом, а может, оставался им и по сию пору. Ренегатов не спросишь, скорее пулю от них промеж глаз получишь. А информацию о самом себе осведомитель не продавал ни под каким видом. Про других завсегда пожалуйста, причем откуда что узнавал. без его знает, но пока еще ни разу не ошибался. Но Йола глазел не на осведомитель. И правильно, чего на него гладеть, уже третий месяц здесь торчет, почти безвылазно. Считай, элемент интерьера типа местной охраны заведения братьев Гарика и Жорика, не признающих Зоновские погоняла. Хотя и может Гарик-Жорик погоняла и есть. Тема, кстати, для обсуждения. Но эта тема уже и так была замусолена не хуже зеленых трешек и деревянных рублей в кассе бармена. Что ходили туда-сюда, не покидая стен бара, в режиме пол-литра сдачи, закусь сдача, новая пол-литра на сдачу и все по-новому. А вот по лестнице, неторопливой пружинищей походкой, Спускалась абсолютно новая тема для обсуждения. Разговора или разборки — это уж как получится. Но у человека в баре это всегда или то, или другое, или третье. «Бром, ты его раньше видел?» Негромко спросил лысый. не Также в полголоса отозвался долговец. «А ты охотник?» в первый раз старательно выговорил парень толстов новичков нынче как собак нерезано. поди всех упомяни долговец показал осведомителю глазами на нового посетителя но тот из не черного капюшона коротко мотнул головой мол не знаю этого парня и потер указательный палец о большой. Типа должен будешь. Бром кивнул. Цена такой информации стакан, и то не полный. И повернулся к собутыльникам. Сезнайка его тоже впервые видит. Значит, точно баклан. Что-то он для баклана больно пружинисто ходит, отметил юор. Может, это тело в зоне и зеленое, но по жизни я б его запрессовывать не стал. Себе дороже. Вечно ты перестраховываешься, — поморщился Лыс. Скучно же, сил нет. Уже от водки мутит. Куда это годится? А ты не пей, — посоветовал Геолог. Может, еще и не дышать? Не дыши, — пожал плечами Геолог. «Глядишь, тогда выпьем по-нормальному, без приключений!» «Ну уж нет!» — произнес Лысый, отваливаясь от стола. «Вы как хотите, а я пойду разузнаю, что это за баклан и какого ему в старин генах нужно. Отходил он от стола, слегка покачиваясь, но к барной стойке подошел уже вполне, контролируя себя в пространстве. Потому без приключений плюхнулся на круглый табурет, заказал себе ерша, 200 казаков, плюс только же оболонь зона премиум сверху и обратился вслух. То, что пришлый сталкер-новичок, ясно было каждому. Нулевая камуфла, усиленная вшитыми бронепластинами, новые перцы подошвы которых еще почти не ведали, что есть такое. Отравленная почва зоны. Парашютная сумка с барахлом через плечо. Не иначе для понтов. Нормальная тема для начинающего, который еще не в курсе, что лучше брезентового рюкзака в зоне, ничего нет. И считает только с завода малогабаритный автомат и пихоль, небрежно болтающийся на ремне в районе подмышки, Как вещь абсолютно не нужна. Все это выдавало посетителей бара какого-нибудь богатенького легкоатлета, решившего со скуки пощекотать себе нервишки разрекламированным в СМИ экстримом зоной то есть. А богатенький спортсмен это всегда деньги, особенно после того как этот самый экстрим. Челкнет его по носу лапой псевдоплоти или зацепит краешком аномалии. И тогда ломанется тот искатель приключений в ближайший бар с воплями на тему «Плачу любые деньги!» «Только выведите меня отсюда, господа сталкеры!» «Плавали, знаем!» Как раз для таких случаев полезно заранее заводить с новичками знакомства. Глядишь, еще и в проводники найму. Тогда вообще, Лафа, покажешь ему тот экстрим в развернутом виде за энную сумму, а потом за удвоенную выведешь хнычущего и растерянного самоуверенность хлыща за кордон. Вот, считай, не зря половину недели прожил, но на этот раз лысый просчитался». Новичок сел на табурет. Бармен смерил его равнодушным взглядом и спросил, протирая стакан. «Что заказывать будете?» «Ладно», — коротко ответил посетитель. Бармен аж чуть стакан не выронил от неожиданности. Его брови встали домиком от удивления, рыбьи глаза без того слегка на выкате округлились еще больше того, И гляди, из орбит вывалятся. «И больше ничего?» Уточнил. «Может, желаете местных деликатесов отведать?» «Вот, например, буквально час назад доставили свежий глаз псевдоплоти. В собственном соку, да под майонезом, просто исключительная вещь. Рекомендую мое коронное блюдо. Под лодочку, разумеется». «Мне воды, пожалуйста!» — вежливо повторил посетитель. «Без глаза!» Бармен пожал плечами, поставил стакан на стойку, свернул голову в пластиковой бутыль и нацедил полстакана. «А тебе моя водичка зачем нужна?» — повторил он фразу из бородатого анекдота длинным отработанным жестом, посылая заказ посетителю. Тема старая для старин ген. Не отловил стакан, пущенный по отполированной поверхности стойки, значит хреново у тебя с реакцией. То есть хреново ты стал А хреновый сталкер платит и за разбитый стакан, и за то, что внутри него. Если же не уверен в себе, иди за стол. Туда все принесут, но обслуживание оплачивается отдельно. Стакан... Был намеренно пущен сильнее, чем обычно. Бармен для своих лет был еще тот кабан. Не смотри, что брюхо через штаны переваливается. Но посетитель, не моргнув глазом, отловил заказ, словно накрыл его ладонью сверху. «Чисто для употребления вовнутрь», — улыбнулся он нижней половины лица. При этом его глаза оставались бесстрастными, словно под веками у него были вживлены искусственные шарики. Неприятный такой взгляд. Так и хочется влепить между теми шариками пулю. Или просто перейти за соседний столик от греха подальше. «С вас три рубля», — сказал бармен, и, перехватив неудоуменный взгляд посетителя, пояснил. Здесь бар, а не водопой Самое дешевое, что мы наливаем в стаканы посетителей, это пиво Потому чистая вода, не в составе коктейля, идет по цене пива Посетитель безропотно полез в карман Достал оттуда пачку хрустящих сотенок Отлеснул одну, подождал, пока бармен отсчитает сдачу. И, не пересчитывая, сунул бумажную кучу обратно в карман Плотоядно обвезнувшись, Лысый наблюдал Как новичок неторопливо выпил воду Поставил на стойку стакан и поднял глаза на бармена Две-три секунды они изучающе смотрели друг друга Похоже, ничья Взгляда никто не отвел Удовлетворившись осмотром оплывшей физиономии хозяина старин Ген, посетитель еще раз улыбнулся и произнес «У меня к вам дело». «Что за дело такое?» – буркнул бармен, слегка обескураженный тем, что новичок под его немигающим рыбин взглядом не опустил глаза. «Мне рекомендовали вас, как человека, знающего и компетентного, для которого в зоне нет секретов!» Бармен немного размял. «Ну, это громко сказано!» «Зона каждый день подкидывает новые сюрпризы, но в старых я и вправду немного разбираюсь!» «Ведется старик на грубую лесть», — отметил про себя лысы. «А зря!» «Баклан не так прост, как хочет казаться!» «Мне нужно найти несколько человек!» Продолжал новичок, рассеянно вращая между пальцами пустой стакан. «Говорят, они где-то здесь, в зоне. Если вы мне поможете, поверьте, я не останусь в долгу». «Вам нужны конкретные люди?» или просто опытные сталкеры-проводники, осведомился бармен, предвкушая наживы. И в том, и в другом случае. Посредничество – хороший бизнес. Вложено ноль, трудозатрат, только языком почесать, а отдача бывает очень даже нехилой. Конкретные люди, кинул посетителей. вынимая из стаканчика салфетку. Бармен предупредительно протянул перспективному клиенту огрызок карандаша. Тот вторично кивнул в знак благодарности и быстро, нацарапав на салфетку несколько слов, пододвинул ее к бармену. Лысый наблюдал, как меняется физиономия хозяина Старинген. Вначале она слегка побледнела, словно кровь от нее отхлынула куда-то в недра бездонного брюха. Но потом та кровь вернулась в удвоенном количестве, отчего лицо хозяина бара стало напоминать перезревшую свеклу. Но по опыту Лысый знал, что сейчас бармен сердит весьма и весьма. А когда он сердит, то может натворить нехороший. Силищий бог его не обидел. Если же сам не сдюжит, то Гарик с Жориком подсобят. Этим только свистни, а потом не забудь указать место, где закопать труп. Хотя с них останется, и просто из бара мертвое тело выносить. На потеху Догглсам, которые в дела бармена никогда не суются Только вот интересно, с чего это старика так расколбасило А не мусорок ли ты часом? Спросил бармен так, чтоб услышали все посетители Мент, что в зоне отчуждения, что в зоне строгого режима Тема одинаковая так как контингент и там, и там отличается не особо. Разве что в зоне сидят уже отловленные преступники, а по зоне шарятся те, кого правоохранительные органы поймать пока не смогли. Потому слова бармена были сигналом. Самому ему как хозяину заведения валить вычисленного мента не с руки. Его охране тоже. А вот посетителям бара это абсолютно не западло. За 50% процентов денег и хабара, что будет снято с трупа ушлого ментеныша, вознамерившегося сделать из бармена-стукача. Все это промелькнуло в голове Лысого за долю секунды, пока привычная ладонь принимала в себя рукоять тонкого стилета, от неуловимого движения скользнувшего из рукава в ладонь. Оставалось немногое, незаметно, ткнуть мусорка под ребрышко, а потом сильно удивиться, мол, надо же, как человека со стакана йода развезло. Ох ты, батюшки, да он же помер. Ай-яй-яй, бывает же такое, во цвете лет. Лысый и ткнул, уже почти чувствуя, как игольчатый клинок легко проникает меж бронепластинами. Простое движение туда-сюда, а полпачки сотенных, считай, уже в кармане. Но, к большому удивлению убийцы, стилет проткнул пустоту. А потом Лысый увидел, как что-то полупрозрачное и круглое стремится приближаясь к его лицу в тишине повисшей в прокуренном воздухе бара послышался отчетливый хруст словно треснула очень сухая палка геолог невольно поморщился и осторожно поставил под стол Пустую бутылку, которую он, услышав слова бармена, уже ухватил было за горлышко, чтобы превратить в розочку. Лысый успел раньше, и сейчас он валялся около стойки бара со стаканом, вбитым в лицо по самое донышко. Геолог увидел, как по граненному боку стакана медленно стекает содержимое глаза. Незадачливого убийцы И как-то резко передумал Бить пустую тару Об край стола И идти вторым под раздачу Хрен Выдохнул парень в толстовке Из головы которого Похоже моментом Выветрился весь хмель Глянь Стакан даже не разбился Из глубины бара Колыхнулась людская масса не разобравшая, что к чему, кто-то даже выкрикнул: «Наших бьют!» Но благородный порыв масс был остановлен громовым окриком бармена: «Прекратить свару! Тут у нас не шти какие-нибудь, а порядочные заведения. Кто хочет махаться, все на улицу!» Бармена можно было понять. Он ясно видел, как, вбив стакан в лицо лысого, незнакомец быстро сунул руку в карман и вытащил обратно, после чего кулак у него стал выглядеть гораздо более массивным, а из массивного кулака красноречиво торчал запал без чеки. Чеку незнакомец аккуратно положил на стойку, и когда только успел выдернуть, давайте не будем ссориться». Примирительно сказал он. Не хотите продавать информацию? Не надо. Я же не настаиваю. Народ, подтянувшийся было к стойке, увидев такое дело, организованно направился к выходу. Не особо спеша, не такой дурак-новичок, чтобы подрывать себя не за хвост собачий, но в то же время и не задерживаясь, «Вдруг, если таки дурак, кого только в зону не, не заносит?» «Да я и не собирался ссориться», — слегка дрогнувшим голосом произнес бармен. «Только это... шел бы ты отсюда своей дорогой стал «Хорошо», — сказал незнакомец, аккуратно вставляя чеку обратно и кладя на стойку ребристую гранату. «А это вам на память!» И направился к лестнице. Его никто не остановил, некому было. Гарик с Жориком, справедливо решив, что жизнь дороже теплого места, покинули свои посты вместе с остальными. Хлопнула тяжелая дверь наверху. Фу! Произнес бармен, утирая под со И тут до него дошло. Граната была черного цвета, а с запала свешивалось ярко алое кольцо предохранительной чеки. Вот гад, а восхитился хозяин Старинген. Развел, как пацанов. Ну да, сказал осведомитель, вылезая из-за стойки и беря в руки Эвку. Учебная, блин! Только кто ж про ее то думает, когда кольцо видит? Значит, мусорок предвидел ситуацию. Далеко пойдет, задумчиво проговорил бармен. Если не остановит. Пойду-ка я остановлю, пока он далеко не ушел. Сказал торговец информацией, кладя гранату обратно на стойку и перешагивая через труп лысого. «Ну, сходи, сходи», — сказал бармен, глядя ему вслед. Потом его взгляд упал на салфетку, придавленную гранатой. Гранату он небрежно выбросил в мусорный ящик. А вот салфетку напротив. Очень аккуратно сложил в четверо и спрятал во внутренний карман.